Если вы нарушите условия, хаос станет сильнее. Что же делать? Расстроился король Феникс. Нагрузить корабль Торгрема до краёв золотом. Мне нужно будет нанять целую армию наёмников. Наёмники всегда могут предать, предупредил Фунибар. Ничего. Они мне нужны только для декорации. Как отвлекающий манёвр, преободрил его Магнификус. И не забывайте, ваше величество, что меч хины в моей руке, и он поднял клинок к реальным звёздам. К полудню баржа короля Феникса встала борт к борту Луи XIV. "Дрожеще", закричал со своего корабля гном. "Ты видел её? Видел?" крикнул ему в ответ второй. "Ну и нетерпеливо поторопил с ответом Торгрим. Ты был прав", сверкающе изысканней признался Магнификус. "О чём вы говорите?" не понял Фунибар. "А о сверкающей башне и башне Хаэта", пояснил второй. "Торгрим просил меня сравнить. Я не согласен", высказал своё мнение король Феникс. скрываясь от глаз гнома за раскрытой дверью каюты. Белая башня Хаэта имеет гораздо более изысканные формы. Не разочаровывайте его, что потом попросил Магнифус. Он же никогда не сможет увидеть башню Хаэта. Только ради вас, смирился Фунибар. Но и врать я не буду. Я промолчу. Благодарю вас, ваше величество, поблагодарил его второй и крикнул Тваргриму: "А где Вилис с Йоханом?"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 Я приветствую вас, король фениксов, повелитель азуров, поклонился ему гном. Я рад вас видеть, верховный король гномов Торгрим. В ответ поклонился ему тот. Может, вы скоро перейдете с ним от официальных отношений к дружеским? предположил второй. Пусть сначала гномы нам корону вернут, сказал в полголоса Фунибар, продолжая вежливо улыбаться Торгриму. Какую корону? спросил Магнификус. Пусть эту историю вам на обратном пути Вили расскажет, ответил король Феникс. Всё я вспомнила, корони. Мне Ульрик рассказывал. Жалко, что вас не будет рядом, грустно заметил второй. Но я обязательно ещё вернусь к вам. Будьте осторожны с мечом, посоветовал Фунибар и начал раздавать распоряжения своим телохранителям.